4.30 Плоды вчерашней вечерней дойки уже были упакованы и отправлены в лот, на этот раз в картонных коробках, а не в жестяных банках с цветными наклейками. Раньше Гриффин имел свою марку, но крупные компании лишили его этой привилегии. Молочником на Слейфуд-Хилл, в западной части города, работал Ирвин Пурингтон, начинавший свой путь на Брок-стрит, чтобы затем захватить центр и вернуться по Брукс-Роуд. Вину в августе стукнуло 61, и уже поговаривали о его уходе на заслуженный отдых. Его жена, старая стерва по имени Элси, умерла в 78-м. Это самое лучшее, что она сделала за 27 лет брака. И теперь он собирается уйти на пенсию и переехать в Пема-Квитпоинт вместе с своим псом полуслепым по кличке Док. Там он намеревался каждый день спать до девяти и никогда уже не наблюдать восхода. Он подъехал к дому Нортонов и выгрузил то, что значилось в заказе. Апельсиновый сок, две кварты молока, дюжина яиц. Когда он вылезал из кабины, в колени у него стрельнуло, но не сильно. День обещал быть хорошим. К обычному заказу рукой с Юзеном было приписано — Вин, пожалуйста, добавьте мне сметану, спасибо. Пуринтон вернулся, раздумываясь, чего это вдруг дочке нортона захотелось сметаны. Небо на востоке начало светлеть. И на полях, за городом, заискрились капельки росы, как алмазы в королевской короне.